Глава 21. 7 сентября, 13 часов 3 минуты. Южно-Уральские горы Петр тащил монка за рукав. Вокруг царил сущий бедлам. Кричали солдаты, звенело бьющееся стекло, лаяли винтовки. Отовсюду выбивалось пламя и клубы дыма. Но для Петра это не было хаосом. Когда впереди из-за угла появился солдат, мальчик затащил Монка в темный подъезд. Переждав, пока солдат прошагает мимо, они двинулись дальше. Торопливо пройдя по коридору, по какой-то лестнице, они вылезли через окно, перебрались через груду обломков и оказались перед другим зданием. «Петр, куда мы идем?» Мальчик не ответил. Не мог ответить. Оказавшись в очередном коридоре, Петр остановился. Он потянулся мыслью к «тысяче возможностей», Сердца светились, как маленькие погребальные костры, мерцая страхом, яростью, тревогой, злобой. Он знал, как поступит каждая из них еще до того, как это происходило. В этом заключался его дар, который сейчас был силен, как никогда. Потому что у него был секрет. В последние годы он часто просыпался от ночных кошмаров с криком, будившим других детей, заставляя их видеть горящие тела. И существовала причина, почему на следующий день они из рук вон плохо писали контрольные работы. Учителя винили в этом Петра, думая, что он их пугает. Но они ошибались. Дар Петра заключался в том, чтобы читать сердца. Это называли эмпатией, но у него имелся секрет, о котором он говорил только с Мартой. Секрет, который он узнал в своих снах. Он умел нечто большее, чем просто читать сердца. Он мог похищать их. Дети начинали плохо учиться не из-за страха. В первые минуты после пробуждения Петр мог делать все, что угодно. Перемножать большие числа, как Константин, безошибочно определять, лжет ли человек, как Елена, видеть за тысячи километров, как его сестра и многое другое. Это наполняло его до тех пор, пока он не начинал гореть. Он представлял падающие в него звезды, крича и заполняя пустоту внутри себя. Он всегда просыпался раньше, чем полностью поглощал их, но только не сегодня. Петр шел сквозь сон, от которого никогда не мог пробудиться. Он знал, что пересек линию, но знал также и то, что у него нет выбора. Гореть было его предназначением. Петр смотрел на царящий вокруг хаос горящим взглядом, принадлежавшим не только ему. С помощью тысячи глаз он выискивал дорогу в этом кромешном аду. Хотя он не умел видеть будущее, по крайней мере, не больше, чем на несколько секунд вперед, его слух ловил каждый звук, его глаза различали и истолковывали каждую вспышку, каждое движение теней, его сердце проникало в побуждение, заставлявшее других людей делать то или это, выйти из-за угла или нет, стрелять или бежать. Сейчас, когда он обрел возможности своей сестры, его чувства обострились еще больше. И вот путь через хаос начал обретать четкие очертания. Тропа, по которой можно было пройти. Петр пошел по коридору, увлекая Монка за собой. Он указал влево, и Монк выстрелил в солдата, который появился оттуда через секунду. Мужчина научился доверять инстинктам мальчика, идти, куда он ведет, стрелять по его сигналу. Рука об руку они шли невидимой тропой, ведомые одним лишь инстинктом инстинктом, рожденным слиянием сотни талантов. Он все понимал. Инстинкт представлял собой всего лишь неосознанную интерпретацию мозгом миллионов едва различимых изменений в окружающем мире, как в момент самого события, так и на пути к нему. Мозг собирал всю эту беспорядочную информацию, систематизировал ее, а тело соответствующим образом реагировало. То, что могло показаться магией, на самом деле являлось биологией в чистом виде – Сейчас Петр делал то же самое, только в сотни раз сильнее. Он расширил свои чувства, читал сердца, определял мотивы, траектории, расстояния, направления, улавливал звуки, голоса, интонации, ощущал дым, жар и так далее, и так далее. Миллион деталей заполнял его и просеивался через сотню сознаний, которые он сейчас использовал. В море хаоса сформировалась тропа, и он знал каждый свой следующий шаг. «Куда мы идем?» — снова спросил Монк. «Туда, где ты должен находиться», — молча ответил Петр. Петр опять повел его вниз по лестнице, затем толкнул на пол, и через секунду над их головами просвистела пуля. Отсюда они заползли под стальные столы и отсиживались там, пока солдаты обыскивали помещение». Потом снова вниз через два лестничных пролета. Наконец они оказались в длинном подвальном коридоре, в который выходили десятки дверей и других коридоров. Петр спешил. Он видел тропу, но не умел провидеть будущее. Он следовал путеводной нити инстинкта, ощущая давление веков. Они начинали опаздывать. Мужчина выглядел все более расстроенным. По-видимому, он ощущал то же самое. «Куда ты меня?» В этот момент из дальнего конца коридора раздался новый голос, полный удивления. Петр чувствовал, как учащенно бьется сердце незнакомца. Тот назвал имя, так будто не верил собственным глазам. «Монг!» Грей едва не пристрелил его. Выйдя в зал, он увидел двоих бегущих прямо на него. Один держал выставленное вперед оружие. Если бы второй не был маленьким мальчиком, Грей непременно выстрелил бы, подчиняясь инстинкту. Вместо этого он в изумлении застыл, сразу же узнав бегущего. А вот друг его не узнал. Его пистолет выстрелил. Пуля ударила Грея в плечо, отбросив его назад. Все тело пронизало боль. Ковальский поймал Грея, не позволив ему упасть на пол, и рявкнул. «Монг, придурок! Что ты творишь?» Мальчик дернул Монка за рукав, и тот остановился. Его лицо приняло растерянное выражение. «Кто... Э, кто вы такие?» Грей поднялся на ноги. Его плечо горело огнем. «Монк, ты что, не узнаешь нас?» Монк провел пальцем по красной полоске швов у себя за ухом. Э, «Честно говоря, нет». Грей, пошатываясь, подошел к нему. В его голове теснились десятки вопросов, Что с его другом? Амнезия? Или они с ним что-то сделали? Каким образом Монг здесь оказался? Впрочем, в данный момент все это не имело значения. Грей помедвежьи обнял друга, на что его раненое плечо ответило яростной вспышкой боли. Подумаешь, какая то царапина. Да за то, что Монг Кокколис оказался жив, Грей был готов получить пулю хоть в живот. Он сжал его еще крепче. «Я знал! Я знал!» — лихорадочно твердил Грей. По его щекам текли слезы. «Господи, ты живой!» «Он еще недолго останется живым, если мы будем торчать здесь», проворчал Ковальский. Великан был прав. Грей отпустил Монка, но одной рукой держал его за локоть, будто боялся, как бы тот не исчез снова. Монка кинул их взглядом и заговорил. «Слушайте, вы могли бы помочь мне. Я должен кое-что остановить». «Операцию «Сатурн», — подсказал Грей. Монк задумчиво посмотрел на Грея, а потом кивнул. "Верно", сказал он. "Этот мальчик может". Внезапно он резко повернулся. "Где Пётр?" Грей понимал его растерянность. Посреди всего этого хаоса мальчик исчез. 13 часов 15 минут. Кыштым, Россия. Элизабет рассматривала фотографию на экране компьютера. На ней был изображен фрагмент настенной мозаики из горного храма в Индии. Пять фигур сидели на треножниках вокруг стоящего в центре амфала. Из отверстия в камне, словно из жерла вулкана, вырывался дым, а из него, наполовину скрытая этим дымом, поднималась фигура огненного мальчика. Но его поднимал не только дым. Возле локтя Элизабет лежали листы, исписанные строчками на харапском, санскрите и греческом. У нее были снимки надписей на стене и амфале. И все же она не была уверена в правильности своего перевода. Мир загорится. Она внимательнее вгляделась в мозаику. Пять женщин сидели на своих треножниках, словно в трансе, но каждая протягивала руку к мальчику, восстающему из дыма. Ее первой мыслью было, что они вызывают мальчика или заклинают его. Но теперь она понимала, что это не так. Они не вызывали его. Они его поддерживали. Элизабет посмотрела на строчку, которая родилась благодаря ее переводческим усилиям. «Мир загорится, если только многие не станут одним». Это было предупреждением. Мозаика предсказывала, что должно быть сделано, чтобы мир не был уничтожен в каком-то огромном пожаре. Элизабет вспомнила слова Грея. В чем бы ни заключалась суть операции, проводимой в этих горах, ее результатом станет гибель миллионов людей и, скорее всего, вследствие применения радиации. Она представила себе грибовидное облако, дымящееся и горящее адским огнем. Эта картина весьма напоминала дым, вздымающийся из амфала. Если только многие не станут одним. Она переместила фотографию на экране вверх, и прикоснулась пальцем к тому, что находилось под переведенным ею предупреждением. Колесо чакр. Кончик ее пальца скользнул по одному из лепестков к центру. Колесо чакр представляло собой то же самое предупреждение. Множество лепестков, встречающихся у одного центра. Многие станут одним. Элизабет снова стала смотреть на пятерых женщин, поднимающих мальчика ввысь. Внутри нее росла уверенность относительно не только правильности ее перевода, но и его важности. Элизабет дрожала от страха. Об этом необходимо кому-нибудь сообщить. Она подошла к спутниковому телефону, который оставил ей Грей. «В случае чего», — сказал он, — «нужно звонить директору Кроу». И все же Элизабет колебалась. А вдруг она ошиблась? Вдруг ее звонок вызовет еще больший переполох? Может, лучше промолчать? Но тут она вспомнила своего отца и все его секреты, а также Мастерсона с его тайнами. Она была сыта по горло тайнами, полуправдами и недоговоренностями. Хватит. Она не станет уподобляться своему отцу. Не сомневаясь в том, что ее открытие имеет первостепенную важность, Элизабет взяла телефон и набрала номер, который ей оставил Грей. 15 часов 18 минут. Вашингтон... ОКРУГ КОЛУМБИЯ Пейнтер смотрел, как ребенка готовят к тонкой операции. А они с Кэт Брайант стояли в наблюдательной комнате рядом с маленькой операционной Сигмы. Возле операционного стола были разложены и дожидались своего часа стерильные устройства, ультразвуковой аспиратор, лазерные скальпели, стереотоксические центраторы. На столах поблескивали стальные инструменты и дрели со сверлами разного диаметра. Лиза Малкольм и нейрохирург из больницы университета Джорджа Вашингтона заканчивали последние приготовления. На операционном столе, укрытая хирургической простынёй, лежала Саша. Была видна только часть её головы, выбритая и намазанная оранжевым антисептиком. Голова девочки была закреплена в твёрдой рамке, соединённой со сканирующим устройством. В центре участка, на котором должна была проводиться операция, в свете лампы поблёскивал её стальной имплантат. Кэт, бледная и не находящая себе места от волнения, стояла, положив руку на стекло между наблюдательной комнатой и операционной. Компьютерная томография и энцефалография, которые в течение последнего часа проводились несколько раз, показывали, что разрушение мозга девочки прогрессирует. Какие бы процессы ни происходили в мозгу Саши, они постепенно сжигали его. Поэтому, пока девочка окончательно не лишилась сил, было решено удалить имплантат. Похоже, именно он являлся центром, вокруг которого бушевала буря неврологической гиперактивности. Лиза назвала его громоотводом. Единственный способ спасти ребенка заключался в том, чтобы удалить имплантат. Нейрохирург внимательно изучил снимки сканирования и рентгеновские снимки. По его мнению, устройство можно было удалить, не причинив ребенку вреда. Операция предстояла тонкая, но вполне посильная для специалиста столь высокого класса. Это была первая хорошая новость за всю ночь. В кармане Пейнтера зазвонил телефон. Поначалу он хотел проигнорировать звонок, но, посмотрев на дисплей, увидел, что звонят из Кыштыма, города в России. Тогда Пейнтер повернулся спиной к окну, открыл трубку и ответил. «Пейнтер Кроу слушает. Директор», — раздался женский голос, в котором слышалось облегчение. Это была Элизабет Полк. «Грей оставил мне этот номер». Она говорила очень возбужденно, и Пейнтер это сразу почувствовал. «Что случилось, Элизабет?» «Я сама точно не знаю. Я кое-что обнаружила, перевела, в общем...» Пейнтер слушал сбивчивый рассказ женщины о ее открытии, ее страхах, о том, что, по ее мнению, являлось предупреждением, зашифрованным в древней мозаике. «Оракулы сидели на своих треножниках, окаменевшие, находясь в бессознательном состоянии, словно накачавшись наркотиками». «Единственный смысл их существования заключался в том, чтобы поддерживать того, кто мог спасти мир от уничтожения. Я понимаю, вы можете посчитать меня сумасшедшей, но мне кажется, что это как-то связано с тем, что происходит сегодня». Пока она говорила, Пейнтер снова подошел к окну, выходящему в операционную. Слова Элизабет отдавались в его мозгу, окаменевшие, находясь в бессознательном состоянии, словно накачавшись наркотиками, в точности как Саша». Кэт сказала, что перед тем, как отключиться, Саша назвала имя своего брата. Единственный смысл их существования заключался в том, чтобы поддерживать того, кто мог спасти мир от уничтожения. Пейнтер видел, как хирург поднял скальпель, готовый начать операцию. Нет. Он кинулся к двери. «В чем дело?» — окликнула его Кэт. У Пейнтера не было времени объяснять. Он ворвался в стерильную операционную. «Стоп! Не делайте ничего!» 13 часов четырнадцать минут». «Товарищ генерал-майор, вам необходимо спуститься в бункер», — проговорил солдат. Он был на голову выше ее и словно сделан из одних только мускулов. «Мы займем оборону здесь». Другой солдат втащил из коридора в комнату визжащего доктора Петрова. У того была по колено оторвана нога, и за обрубках листала кровь. Вбежали другие солдаты, неся на закорках детей, Им всем пришлось вернуться в жилой корпус, чтобы не быть смятыми российскими подразделениями, в панике отступающими под натиском налетчиков». Высокорослый солдат указал в сторону лестницы. «Товарищ генерал-майор, прошу вас, мы будем держаться сколько сможем». «Дети», — обронила Савина, понимая, что ее план трещит по швам. Она не могла позволить, чтобы кто-то прибрал к рукам то, что она создала. «Убейте их всех!» Глаза мужчины округлились от удивления, но он был солдатом и потому послушно кивнул. Савина подошла к лестнице. Она не могла смотреть на это. Спотыкаясь, она спустилась вниз. Дверь в комнату была стальной, толщиной в четыре дюйма. Запершись здесь, она переждет, пока закончится война наверху. За открытой дверью она увидела светящиеся мониторы. На центральном было видно, как ядовитая вода изливается в землю. Уединившись здесь и наблюдая эту картину, она обретет успокоение. Сверху послышались выстрелы. Дети. Цепляясь за стены, она направилась к комнате. Но тут в дверном проеме возникла фигура, преградив ей путь. Мальчик. Петр. Петр стоял в дверном проеме и смотрел на женщину. В сумраке лестничной площадки она была тенью, тьмой. Он не видел ее отчетливо, но он ее знал. Он сосредоточился на пламени ее сердца, горевшем у основания лестницы. «Петр!» — позвала она с робкой надеждой в голосе. Савина сделала шаг вперед. Он поднял руки и потянулся вперед, но не плотью, а своим горящим духом. Он взял огонь ее сердца своими открытыми ладонями и держал, как испуганную птицу, а затем осторожно сжал ее пламя, погасив его. Женщина, вскрикнув, упала на колени, прижав к сердцу руку, сжатую в кулак. «Петр, что ты?» Надежда уступила место ужасу, и она закричала. Но он еще не закончил. Эмпатический дар Петра имел еще одну грань. Он бесспорно был способен читать чужие сердца, но, пользуясь поддержкой сотни других, стоящих за ним, он мог гораздо больше. Сотня глаз смотрела через его глаза. Он вычерпал из других детей боль от скальпеля, горечь одиночества, холод пренебрежения, мучение от тайного ночного насилия. Он потянулся еще дальше, в прошлое, к голубоглазой девочке в темной церкви, смотревшей на приближающихся к ней мужчину и женщину. Он забрал весь ее страх и вонзил все это, как кинжал в сердце Савины. Женщина дико закричала, выгнулась назад и погрузилась в безбрежную боль. И хотя сейчас по жилам Петра бежали темные чувства, его снедал тот же огонь. Из его глаз текли горячие слезы. Он оплакивал всю утраченную чистоту и невинность, в том числе и свою. Он не заметил пистолета, направленного на него. Женщина хотела убить то, что убивало ее. Грянул выстрел, разорвав тишину. Петра отбросило назад, и ее огонь погас в его ладонях. Он успел увидеть, как она упала на пол. Половины лица у нее не было. Петр поднял глаза и увидел Монка, бегущего вниз по лестнице с дымящимся пистолетом в руке. Кокколис перешагнул через женщину и взял мальчика на руки. «Петр!» Монк поднял мальчика и провел ладонью по его хрупкому телу. Он не обнаружил ни одной раны, но кожа ребенка была сухой и горячей. На лестнице послышался топот. К ним бежали остальные. В результате короткой, но яростной перестрелки наверху защитники бункера были уничтожены. Все говорило о том, что русские собирались перестрелять нескольких находящихся без сознания детей. Если бы они пришли хотя бы на полминуты позже... С мальчиком на руках монк вместе с остальными вошел в бункер. Глубокие рваные пробоины на контрольной панели дымились и воняли сгоревшей проводкой. Клавиатуры были вдребезги разбиты, под ногами хрустело стекло. Все оборудование было безжалостно уничтожено, за исключением мониторов. Монг указал на центральный монитор, узнав место на экране. Это была пещера, предназначенная для операции «Сатурн». Только теперь из дыры в потолке хлистал поток воды, и бурля падал в отверстие шахты. «Операция «Сатурн» идет полным ходом», — с потерянным видом проговорил он. «Мы опоздали». На соседнем мониторе монк увидел пещеру, в которой он оставил Константина и других детей. Все они в повалку лежали на полу. Изображение было слишком размытым, чтобы можно было определить, живы они или нет. Его захлестнула волна отчаяния. Грей достал из кармана спутниковый телефон — Монг тем временем смотрел на его спутников, Ковальский и Розауру. Он силился вспомнить их, но не мог. «Кто эти люди? Если они друзья, то, наверное, ожидают от него соответствующей реакции». Петр тем временем вытянул руку и положил ладонь на центральный монитор. «Что он делает?» — спросил Грейни, отнимая трубки от уха. Монг перевел взгляд на ребенка. «Петр!» Мальчик неподвижным глубоким взглядом смотрел на изображение на экране. Заговорил стоявший слева Ковальский. «Эй, глядите! Поезд едет!» Грей посмотрел на экран. По рельсам медленно двигался поезд, разбрасывая электрические искры. Тоннель, по всей видимости, не был обесточен. «Это он делает? Ребенок? Двигает предметы силой мысли?» Монг задержал дыхание, а потом медленно выпустил воздух. «Нет», — ответил он, глядя, как поезд замедляет ход. А потом вдруг вспомнил. «Там есть еще кое-кто». «Кто?», Кто — встрепенулся Грей. Когда ладонь Петра прикоснулась к экрану, он отправил чувство в тоннель, достигнув своего предела. Для него, воспламененного похищенными талантами, сталь и бетон не являлись преградой. Все голоса, звучавшие рядом с ним, угасли. Он нырнул в темный тоннель и устремился к одной горящей звезде, которая оставалась внутри, к большому сердцу, которое он любил на протяжении всей своей короткой жизни. Петр нашел ее в вагоне поезда. Она съежилась и раскачивалась из стороны в сторону. Она спряталась от камер, потому что он попросил ее об этом. Она являлась частью общей картины, но сейчас все это не имело значения. Он причинял ей боль, более сильную, чем когда-либо. Она была ему просто необходима. Дотянувшись до ее старого сердца, он нежно взял ее огонь и рассказал о том, как любит ее и нуждается в ней. Она поняла, что он здесь, и тихонько заухала, протянув руки в пустоту. В темноте они обняли друг друга, соединив свои чувства на уровне более глубоком, чем это возможно для кого бы то ни было. В этом заключался один из их секретов. Истина открылась ему в тот момент, когда их руки впервые встретились. Петр знал, почему многие дети любили Марту, приходили к ней за утешением, поплакать в ее объятиях или просто побыть с ней. Она обладала талантом, о котором не знали взрослые люди – даром эмпатии, таким же сильным, как у Петра. Родственные души, они хранили тайны друг друга. Но это не было их единственным секретом. Был еще один, более глубокий, окутанный страхом, проявлявшийся в том, чего ни один из них не понимал, но оба признавали истиной. С того момента, как они впервые увидели друг друга, они знали, что умрут вместе». Грей смотрел, как поезд, набирая ход, катится к центру операции «Сатурн». Монг успел вкратце рассказать ему о ее сути. «Кто находится в поезде?» — спросил он. «Мы можем связаться с ними». Монг держал на руках мальчика, маленькие пальчики которого лежали на экране монитора. «Я думаю, Петр уже там. Мальчик умеет управлять поездом». «Но кто же в поезде?» «Друг». Поезд появился на экране с изображением центра операции и остановился. Из переднего вагона выпрыгнула темная фигура и поскакала внутрь пещеры. «Это обезьяна?» — спросил Ковальский, отступив назад. «Человекообразная», — со вздохом уточнила Розаура, словно она устала то и дело поправлять великана. «Шимпанзе!» «Это Марта», — сказал Монг. Грей услышал боль в его голосе. Там, наверное, бушевала настоящая радиоактивная буря. Фигура двигалась медленно, оскальзываясь, опираясь костяшками пальцев в землю. «Что она пытается сделать?» — спросил Грей. «Спасти всех нас», — ответил Монк. Петр оставался с Мартой. Он приблизил ее пламя к своему, но не для того, чтобы поглотить его, а чтобы питать его своей силой, чтобы объяснить ей, что нужно делать и дать понять, что она не одна. Кроме того, таким образом он мог видеть происходящее вокруг ее глазами, пользоваться ее острыми чувствами. Он видел стол привущей воды, ощущал жар, ослаблявший и сжигавший Марту. В воздухе стоял запах тухлой рыбы, и, пугая их обоих, с потолка хлистал поток темной воды, которая снилась им в их общих ночных кошмарах. Более смертоносные, чем любая река. Но теперь они вместе противостояли ей. Марта обошла отверстие шахты, которое жадно поглощало отравленную воду. Это нужно было остановить. И сделать это можно было только одним способом. Петр знал и рассказал Марте. Константин подробно объяснил ему, как тут все работает. О зарядах взрывчатки, о радиопередатчиках, об огромных стальных дверях шахты. Рассказал он и про рычаг. Марта не нуждалась в помощи. Она увидела рычаг за грудой брошенного оборудования. С его помощью можно было закрыть люк шахты и прекратить подачу отравленной воды в сердце земли. Петр услышал негромкое, испуганное уханье Марты. Он почувствовал его у себя под ребрами. «Ты сможешь сделать это, Марта!» Она старалась изо всех сил. Ее кожа горела, шерсть стала жесткой, как елочные иголки, а костяшки пальцев, которыми она упиралась в забрызганную водой землю, покрылись пузырями. Петр охранял ее пламя и подпитывал ее своей силой. Она добралась до рычага. Тот находился в нижнем, почти горизонтальном положении, и его было необходимо поднять. Марта подставила под рычаг плечо, ухватила его обеими руками и уперлась ногами в землю. Стальной рычаг не поддавался. Позади нее рычащим потоком бурлила смерть. Петр ощущал, как напряглась ее спина, ноги, сердце. Ее пламя стало угрожающе мигать в его ладонях. «Марта!» Но рычаг не двигался. Монк наблюдал за тем, как Марта сражается с рычагом. Она была слишком слаба. Она не сумеет сдвинуть его с места. Дыхание Петра участилось, стало тяжелым. Он делился старой шимпанзе ее страх и боль. «Почему он не поддается?» — спросил Грей. «Ну давай же, чертова обезьяна!» — крикнул Ковальский. Монг приблизился к монитору и положил собственную ладонь на его экран. Он пытался восстановить в памяти эту пещеру, через которую торопливо пробежал. Монг напрягся, и в тот же момент его мозг словно прошил электрический разряд. В нем стали вспыхивать образы из другого времени и места. Мужчина, покрытый угольной пылью, захватывающая дух поездка в вагонетке — Белозубая улыбка на черном от пыли лице. «Вот это парень! В точности как отец!» А потом все исчезло. Монг пытался удержать воспоминания, но они, как сон после пробуждения, неудержимо утекали сквозь пальцы. Но почему всплыли именно эти образы? Наверняка в них крылось что-то очень важное. Воспоминания растаяли. Все кроме одного. Покрытый черной пылью мужчина тормозит вагонетку, нажимая на «ручной стопор», — выдохнул Монг. Он снова мысленно вернулся в пещеру и представил рычаг. На его конце имелась рукоять с кнопкой, высвобождающей стопор. Монг наклонился к Петру и зашептал ему в ухо. «Марта должна взяться за конец рычага и сжать рукоятку. Тогда все получится». Мальчик продолжал смотреть на экран, словно оглохнув. А может быть, он действительно ничего не слышал? Монг должен был заставить его услышать себя. Видя его растерянность, к нему подошла Розауру. «Как они общаются?» — спросила она. «С помощью телепатии?» «Нет, я думаю, с помощью эмпатии. Они делятся друг с другом своими чувствами. Я уже видел, как они это делают, но не на таком расстоянии». «Значит, ты должен пробиться к нему таким же способом». Монг посмотрел на нее, как на сумасшедшую. «Розауро — специалист в области неврологии», — произнес Грей. «Прислушайся к ней». Женщина медленно заговорила. «Эмпатия основывается на чувствительности и тактильности. Используя их, ты сможешь добраться до мальчика и его подружки. Предложи ему что-нибудь, что успокоит его. Возможно, это откроет проход». Монг представил себе Петра и Марту. Они постоянно обнимались, прикасаясь друг к другу. Но Монг помнил, что успокаивало мальчика лучше всего, давая ему ощущение безопасности и уюта. Он обвил Петра руками, так как это часто делала Марта. Сердце мальчика билось, как пойманная птица. Баюкая малыша, Монг склонился к его уху и стал шептать, что нужно делать. Он желал этого всем сердцем. «Сожми рукоятку рычага!» Пока Марта боролась с рычагом, Петр оставался с ней. Вдруг он ощутил сзади знакомое тепло. Он обернулся через плечо и увидел большое сильное сердце, из которого исходило мощное пламя. Глядя в него, он почувствовал, как нужно поступить с такой же ясностью, как будто услышал это. Петр повернулся к Марте и снова прильнул к ней, объясняя, что предстоит сделать. Но его подруга дрожала и горела все больше слабее. «Прошу тебя». Она испуганно ухнула, но ее большая рука скользнула к концу рычага. Длинные пальцы обхватили рукоятку и сжали ее. Марта снова попыталась поднять рычаг. Он сдвинулся с места, но дело все равно шло туго. Дрожащими ногами она уперлась в землю и вложила в последнее усилие все оставшиеся у нее силы. Что-то громко щелкнуло. Послышалось гудение больших шестерней. Обессилевшая Марта рухнула на землю. «У нее получилось!» — воскликнул Грей. На экране было видно, как медленно закрывается дыра в земле, преграждая стальной диафрагмой путь ядовитому потоку. Лишившись возможности стекать в шахту, вода стала заполнять пещеру. Поток воды вынес шимпанзе из пещеры в тоннель. Измученная и обожженная Марта все же нашла в себе силы подняться на ноги и залезть на крышу переднего вагона. Вода все прибывала, и обезьяна металась по крыше, крича от страха и отчаяния. От жалости к несчастному животному у Грея сжалось сердце. «Да заберите же оттуда эту треклятую обезьяну!» взревел Ковальский и грохнул кулаком по развороченной контрольной панели. Но сделать это было невозможно. Двери были заперты, а вода постепенно заполняла тоннель, запечатанный с обеих сторон. Даже если бы им удалось открыть двери, радиация убила бы их всех. Кроме того, шимпанзе уже получила гигантскую дозу радиации, которая стократно превосходила смертельную. Розаура отвернулась и отошла в сторону, прижав ладонь ко рту. Наконец старая шимпанзе уселась, обняла руками колени и принялась раскачиваться из стороны в сторону. Она знала, что должно произойти. Монг стиснул Петра. По его щеке сбежала единственная слеза. Мальчик в его руках тоже стал раскачиваться, в такт со своей подругой, находившейся в тоннеле. Вода поднималась, а Петр оставался с Мартой. Ее сердце то вспыхивало, то угасало от страха. Она всегда знала, что ее убьет темная вода. Теперь Петр держал ее так, как много раз в прошлом держала его она. Он обвил ее своими теплыми руками и прижал к себе. Они раскачивались вместе. В последний раз в их сердцах горело одно пламя. Марта тоже знала его секрет. Она тихонько ухала, прижавшись щекой к щеке мальчика. «Петр, я люблю тебя, Марта». Когда вода подобралась к его подруге, Петр заглянул в темное море, заполнявшее его. В нем светились 77 звездочек, вращавшихся вокруг яркого огня, которым было его сердце. Один из учителей рассказывал ему, как планеты вращаются вокруг Солнца, попав в плен его притяжения. Он понял. Он знал, что, захватив эти звезды, никогда не отпустит их от себя. Это был не ночной кошмар, когда он похищал лишь малую часть их талантов. Он переступил черту, за которой не было возврата. Он смотрел и видел, как эти огоньки неудержимо тускнеют. Он сжигал их. Он пожирал своих друзей, свою сестру. И существовал только один способ освободить их. Это было еще одной причиной, по которой он пришел к Марте. Она была нужна ему. «Петр, нет!» «Ты должна!» Он почувствовал, как ее руки неуверенно тянутся к яркому огню в его темном море. Ее длинные пальцы обхватили его сердце. «Петр!» Но она понимала, что это необходимо. Это был единственный путь ради того, чтобы жили другие. Они оказались пойманы на его орбите, и если оставить все как есть, он сожжет их всех. Единственный способ освободить их — убрать Солнце, которое их удерживало. И тогда звезды смогут полететь обратно и вернуться туда, где должны быть. Поэтому Марта сжимала и сжимала руки, и вокруг нее поднималась темная вода. Обратив все внимание на мальчика, она уже не испытывала страха. Все так же раскачиваясь, она нежно сжала пальцы. Но все равно было больно. Перед тем, как его пламя окончательно погасло, Петр дотянулся до единственной звезды в этом темном море, которая была чуть ярче остальных. «Саша», — прошептал он, — и поведал сестре свой секрет. Мальчик обмяк на руках у Монка. Его маленькая рука упала с экрана монитора. Монг видел, как вода смыла Марту с крыши вагона и унесла в непроглядную темноту тоннеля. Монг опустил мальчика на пол. «Петр!» Мальчик смотрел в потолок невидящим взглядом. Его зрачки были расширены. Монг взял его за запястье. Пульс едва прощупывался. Его грудь вздымалась и опускалась. Сверху послышались крики. «Это были другие дети!» Приходя в сознание, они поднимались, видели комнату, полную мертвецов, и пугались. Ковальский, Розауро, идите наверх и помогите им, приказал Грей. Монк взглянул на зернистые изображения на экране. Одни дети начинали шевелиться, другие уже стояли на ногах. Константин помогал киске сесть. Они были живы и здоровы. А что с мальчиком? спросил Грей. Монк сел на пол и баюкал его худое тело. Мальчик дышал. Кровь все еще циркулировала по его артериям, но Монг знал, его уже нет. «Петр, почему?» Грей подошел и положил руку ему на плечо. «Может быть, это просто шок. Может, со временем...» Монг был благодарен за эту попытку подарить ему надежду, но он знал истину. Держа мальчика на руках, он чувствовал, как тот уходит. Его взгляд вернулся к экрану, полному детей. Монг знал, Петр пожертвовал своей жизнью ради них, ради своих братьев и сестер. Грей уселся рядом с Монком, словно стремясь разделить с ним горе. Незнакомец казался Монку хорошим человеком, и в этот скорбный момент, находясь рядом с ним, Монк ощутил покой. Воспоминания тут были ни при чем. Он почувствовал, что сейчас не обязательно быть настороже и можно дать волю чувствам. Поэтому ему не было ни капельки стыдно, когда по его щекам покатились тяжелые слезы. Он баюкал Петра в последний раз. Только теперь это была уже пустая оболочка мальчика.